Глава 199. Старейшина Дзянгэ. «Июнь? Он ищет июня?» Юноши были шокированы, услышав, что мужчина в черном ищет июня. Почему такой важный человек ищет июня? Хотя июнь и был выдающимся юношей, он был всего лишь новобранцем, который не мог привлечь внимание таких важных людей. «Я!» Июнь сделал шаг вперед. Он отдал честь сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина, облаченный в черное, измерил взглядом июня. Как будто пытался найти, что же такого особенного в этом молодом человеке. Малец был действительно удивителен для 13-летнего парня на средних стадиях уровня пурпурной крови. Мужчина в черном улыбнулся и мягко сказал. «Следуй за нами. Старейшина хочет тебя видеть». Сказав это, мужчина развернулся, собираясь уходить. Джоу и другие были поражены, услышав слова мужчины. Что только что сказал этот мужчина? Старейшина? Какой старейшина? Многие из них не могли бы отойти от шока. Они смотрели друг на друга. Кажется, в божественном городе Тай была лишь горстка людей, которые могли называться старейшинами. Они были опорой для божественного королевства Тае. Они были могущественными существами, которые могли справиться даже с древними видами. Они были мудрецами. Мудрец хотел видеть июня? Они были шокированы, и не только юноши, но и Лысый цин был сбит с толку. Старейшина Божественного Города хочет видеть июня? Это было действительно невероятно. В истории Божественного Города Тае каждые 500 лет мог даже не появиться хотя бы один единственный мудрец. Лысый цин понимал, что Старейшина хочет видеть июня, явно не потому, что тот смог вонзить несколько древних стрел в пурпурную вольфрамовую стену. Три древние стрелы июня были действительно хороши, но не заслуживали внимания старейшины. Не беря во внимание людей типа Цинь Хао Тяня, даже новичок Цюню может соответствовать стандарту Июня. Это достижение в глазах мудрецов выглядело как мимолетное облако. Оно было совершенно незначительным. Тогда почему старейшина хочет видеть Июня? «Инструктор Цинь, я ненадолго отойду. Извините за беспокойство». Июнь попрощался с лысым Цинем и последовал за мужчиной в черном. Лысый сын все еще был поражен и не прореагировал. Он не издал ни звука. Джоу Куй и остальные тоже были ошарашены. Их разинутые рты не закрылись, даже когда Июнь скрылся из виду. Джоу Куй вдруг вспомнил, что перед тем, как Июнь поднял древнюю стрелу, он сказал, что спешит, потому что кто-то захочет его вскоре видеть. В тот момент Джоу Куй подумал, что речь идет о каком-то другом собирателе. Но теперь он знал, что человек, который хочет его увидеть, никто иной, как старейшина божественного города Таэ. Июнь спокойно упомянул, что он должен встретиться со старейшиной божественного города Таэ. Джоу Куй забеспокоился. Не начались ли у него проблемы с головой? «Инструктор Цинь, к какого... какого черта здесь происходит?» Спросил кто-то лысого Циня, но тот покачал головой. У него тоже не было идей. «Исключен», – махнул рукой Лысый Цинь. Если Июня вызвал старейшина, значит, Июнь натворил что-то серьезное в рекрутском лагере. Лысый Цинь не знал, что такого мог сделать Июнь. Он хотел спросить об этом у Ван. А в это время Июнь шел за сотрудниками правоохранительных органов в Центральную Божественную Башню. Несмотря на то, что Июнь уже несколько раз видел огромную и величественную Центральную Башню, он все равно был потрясен ее великолепием. Она была похожа на величественную гору. Огромные дирижабли, которые влетали и вылетали из нее, были похожи на маленьких жучков. Мужчина, облаченный в черное, сказал «В божественном городе Тае есть пять старейшин. Тот, которого ты увидишь сейчас, это старейшина Дзяньгэ. Старейшина Дзяньгэ сейчас находится в алхимической лаборатории огня земли в божественной центральной башне». Мужчина провел июня в центральную божественную башню. Пассаж зала был высотой в пять этажей. Люди, проходящие через него, чувствовали себя крошечными. Огромные фрески и скульптуры располагались по обе стороны пассажа. Пол был вымощен плоской плитой. Плитка была черного цвета и была настолько отполирована, что можно было смотреться в нее, как в зеркало. Когда июнь наступал на нее, он чувствовал, как увеличивалась скорость циркуляции его крови. Казалось, кровь июня была связана с плиткой. Эта плитка. Июнь вдруг вспомнил описание Центральной Божественной башни в книге Божественной пустоши. Плитка, используемая в Центральной Божественной башне, была сделана специальным образом: Эта плитка была 3 фута и 3 дюйма длиной и 3 фута и 3 16 дюйма шириной. Плитка была гладкой и твердой, как сталь. У нее было специальное название Полуночная плитка звериной крови. Слово полуночная использовалось для описания черноты плитки. тогда как слова «звериная кровь» использовались потому, что каждую плитку перед тем, как поместить в печь, покрывали кровью пустынных зверей. Было сложно представить, сколько пустынных зверей было убито для создания этой, центральной божественной башни. Закаленная в печи плитка поглощала силу крови. С расставленными массивами башня стала настоящим сокровищем, поглощающим всю юаньцы неба и земли в радиусе 160 километров. Можно сказать, что в то время, когда Божественное Королевство Тае было чрезвычайно сильным, была построена Центральная Божественная Башня с использованием колоссального количества богатств и материалов. Она была символом Божественного Королевства Тае. Мужчина, облаченный в черное, толкнул к тяжёлую каменную дверь, которая вела к лестнице, идущей вниз по спирали. «Следуй за мной», – сказал мужчина и начал спускаться по центральной лестнице. Лестница не была широкой. По ней одновременно могли спускаться или подниматься 4-5 человек. Июнь догадался, что это был маленький путь, идущий под землю. Тем не менее, Июнь был разочарован из-за того, что старейшина Надзягань жил ниже уровня земли, а не на вершине центральной башни. Июнь хотел посмотреть на уровне выше 19 этажа. Он хотел увидеть легендарные первоклассные комнаты. Первоклассные комнаты были загадочными и высоко ценились среди культиваторов божественного города Тае. Не беря в расчёт обычных культиваторов, даже такой человек, как Цинь Хаотянь, который культивировал в божественном городе Тае на протяжении шести лет, не имел права оставаться в одном из этих первоклассных номеров. Спиральная лестница, которая оказалась бесконечной, была освещена с двух сторон. По подсчетам июня он прошел несколько сотен метров, прежде чем они оказались перед тяжелой металлической дверью. Металлическая дверь была испещрена множеством сложных узоров. Мужчина в черном остановился напротив двери и поклонился. Старейшина Диагань, я привел Июня. Хорошо. Раздался приглушенный голос из за двери. В нем не было силы, но звук не исчез, а разнесся эхом. Июнь затаил дыхание. Он волновался перед встречей со старейшиной. Дверь открылась сама. Из за двери повалил поток горячего газа. Горячо. Это было первым ощущением Июня. Перед ним была алхимическая лаборатория огня Земли. Посреди помещения стояла печь, изготовленная из латуни. Печь была высотой с человеческий рост, и на поверхности были изображены цветы, птицы, насекомые и рыбы. Под печью разгоралось зеленое пламя. Огонь был тихим и равномерным. Это был так называемый огонь Земли. В фундаменте центральной божественной башни был заложен массив огня Земли, который собирал весь огонь божественной пустоши, чтобы старейшины могли создавать на нем эликсиры. Перед печью стоял старец в зеленой рубашке. Он выглядел абсолютно обычно и был немного худоват. Поэтому его зеленое одеяние алхимик оказалось мешковатым. За спиной старца был меч, завернутый в ткань. Была видна только рукоять. Было сложно представить, как именно выглядел меч. Старик выглядел так, будто он много времени провел в алхимической лаборатории. Его глаза были уставшими и придавали ему вялый вид. Было сложно представить, что этот ничем не выдающийся старик был одним из самых сильных экспертов Божественного Королевства Тае. «Старейшина Дзяга, я привел июня». Мужчина в черном поклонился и ушел, закрыв за собой дверь. В лаборатории остались только июнь и старик в зелёной рубашке. Июнь затаил дыхание. Он сказал себе оставаться спокойным, но его сердце стучало все быстрее. В прошлом июнь выглядел много пустынных зверей. но перед ними он не чувствовал страха. Однако перед этим старцем он чувствовал огромное давление. Он был подобен смертному, оказавшемуся в клетке с разъяренным тигром. «Ты, Июнь?» непринуждённо спросил старик в зеленом. Его глаза, которые все время были полузакрытыми, внезапно распахнулись, отражая Июня в черных зрачках. Июнь тут же сжался. Он почувствовал, что глаза видят его насквозь. Каждый дюйм плоти и крови. Его дантянь, его органы, его 360 акупунктурных точек, 12 обычных меридиан и восемь специальных. Все было изучено старейшиной. Небесное око. Июнь почувствовал дрожь в сердце. Он мечтал остановить сердцебиение, но реальность расходилась с его мечтами. Сердце Июня начало биться еще быстрее. Вместе с сердцем бился и пульсировал пурпурный кристалл. Ладони Июня начали потеть. Пурпурный кристалл не отреагировал на сканирующий взгляд старейшины. Старик в зеленой рубашке несколько раз внимательно смерил взглядом Июня, но так и не обнаружил пурпурный кристалл. Наконец, старец прекратил свой осмотр. Эти несколько секунд заставили Июня чувствовать себя пережившим великую битву. Это было чрезвычайно выматывающим. Более выматывающим, чем захват пурпурного небесного женьшеня Ян. Старик удивленно посмотрел на Июня. Ты сформировал небесное глазное яблоко. Так как старейшина обладал острым чутьем, то от него нельзя было скрыть этот факт.